На следующий день Лусюнь передал по всему войску приказ стойко охранять все проходы в горах и ни в коем случае не выходить на бой с врагом. Военачальники посмеивались над его трусостью и кое-как выполняли приказ. Тогда Лусюнь снова созвал их и сказал. «Командуй войсками я. Вчера я трижды приказывал» и пять раз напоминал, чтобы охранялись горные перевалы, почему вы не выполняете приказа. Великий Иван поставил вас во главе войска, и вам следовало бы прежде всего продумать план наступления и дать указание, кому и куда выступать, ибо только в наступлении побеждают противника. Вы же приказываете нам обороняться и не выходить на бой. Неужели вы надеетесь, что небо само покарает злодеев? Военачальники, стоявшие у шатра, зашумели. «Хань дан прав! Мы хотим драться!» Выслушав их, Лусюнь схватился за меч и крикнул. «Господин наш доверил мне великое дело, и всю ответственность за него несу я. Еще раз приказываю вам держать оборону, а слушникам буду рубить головы». Между тем Сянь-Джу развернул свои войска на 700 ли, от Сяо Тина до самых границ Сычуани. Было сооружено 40 лагерей. Днем знаменные флаги закрывали солнце, по ночам небо озарял свет костров. Разведчики донесли Сянь-Джу, что Сунь-Цуань назначил полководцем Лу-Сюня, а тот приказал войску обороняться и в бой не выходить. «Кто такой этот Лу-Сюнь?» — спросил Сянь-Джу. Лусюнь, Ученый из Восточного У, ответил советник Малян. Он, правда, молод, но очень талантлив и прекрасный стратег. Это по его плану Люймин взял Дзинжоу. А, это тот самый мальчишка, который своим коварством погубил нашего брата Гуань Юя, в гневе воскликнул Цянжу. Его надо схватить, чего бы то это ни стоило. И сянь послал передовой отряд вызвать врага на бой. Но Лу-Сюнь приказал всем заткнуть уши и не слушать выкриков неприятеля. Он сам объезжал заставы, разговаривал с воинами и велел им стойко держаться. Видя, что враг не выходит, Сянь-Джу горячился. «Лу-Сюнь — великий стратег», — сказал Малян. «Мы наступаем с самой весны». И Лу Сюнь ждет, пока воины наши выдохнутся. Он не примет открытого боя. «Какая там стратегия?» — возмущался Сянь-Джу. «Просто Лу Сюнь жалкий трус!» «Государь, погода стоит жаркая», — сказал начальник головного отряда Фэн-Си. «Воины наши и без того, как в огне. Зачем же еще бросать их в полымя?» Тогда Сянь-Джу распорядился перенести лагеря в лес поближе к реке, чтобы, дождавшись осени, продолжать наступление. Лазутчики донесли об этом Хань-Дану и Джоу-Таю. Те поспешили к Лу-Сюню. «Сянь-Джу перенес свои лагеря в лес поближе к реке и отдыхает там на прохладе», — сообщили они. «Вот сейчас самое время напасть на них». Поистине. Если бы правитель Шу засаду хитрую устроил, В нее попали бы враги хоть трижды, будь они герои. О том, что ответил Лу Сюнь, вы узнаете из следующей главы. Глава 84 четвертая. сжигает 40 лагерей. Джугелян создает план восьми расположений. Лу Сюнь очень обрадовался, узнав о том, что Сянь-Джу перенес свои лагеря в лес и сам отправился разведать обстановку. Он увидел на равнине только один лагерь, где развивалось знамя с надписью «Военачальник передового отряда У-Бань». Джоу Тай, сопровождавший Лу Сюня, внимательно всмотрелся в старых немощных воинов У-Баня и вскричал «Разве это войско?» Разрешите нам с Хань Даном разгромить их. Если я не добьюсь победы, согласен понести любое наказание». Лусюнь долго всматривался в сторону врага,